Часть 10 Глава 1 На следующее утро в десять я вошел в пресс-клуб и спросил швейцара, не ждет ли кто меня. Швейцар сказал, что в кофейном баре сидит какой-то джентльмен. По тону его я понял, что слово «джентльмен» он употребил просто из вежливости. Сарти сидел в углу и, уставившись в стену, вертел в руках шляпу. Я провел его к месту поудобней и усадил. Он положил на свои толстые колени кожаную папку. Исходивший от него чесночный дух мог свалить быка. — Ну что у вас? — Следуя вашим указаниям, сеньор, — заговорил он, отстегивая застежки на папке, — 10 моих лучших людей занимаются прошлым сеньориной Чалмерс. Я все еще жду их донесений, но мне тем временем удалось получить довольно большую информацию из другого источника. При подобных расследованиях на свет Божий всегда всплывают неприятные факты. Чтобы подготовить вас к тому, что содержится в моем донесении, я хотел бы вкратце сообщить вам, что я обнаружил. Поскольку я уже много знал о Хелен, я нисколько не удивился, что он и его люди Сделали подобные открытия. «Валяйте», — сказал я. «Мне более или менее известно, что вы мне скажете». «Я предупреждал вас, что дело конфиденциальное. Сеньорина была дочерью весьма влиятельного человека, и надо соблюдать осторожность». «Я отдаю себе в этом отчет, сеньор». Вид у стал еще несчастней. Я надеюсь, вы понимаете, что лейтенант Карлотти работает в том же направлении, что и мы. И очень скоро вот эта информация, — он похлопал по папке, — будет и у него, а точнее через три дня. Я выторщился на него. — Откуда вы знаете? — Я полагаю, вам известно, что сеньорина была наркоманкой, — сказал Сарть. Отец давал ей очень мало денег, а для покупки наркотиков ей требовались значительные суммы. Я с сожалением вынужден сообщить вам, сеньор, что с целью достать деньги она шантажировала ряд мужчин, с которыми вступала в близкие отношения. Я вдруг подумал, а не прознал ли он о том, что очередной своей жертвой она наметила меня? Об этом я более или менее догадывался. — сказал я. — Вы не ответили на мой вопрос. Откуда вам известно, что Карлотти? Ну, — Простите, сеньор, — перебил меня Сарти. — Сейчас я к этому подойду. В этой папке у меня список фамилий и адресов мужчин, от которых она получала деньги. Я оставлю список, чтобы вы его изучили. Он посмотрел на меня долгим, неторопливым взглядом, от которого меня вдруг бросило в пот. Теперь я уже не сомневался, что в этом списке есть и моя фамилия. «Как вы заполучили эту информацию?» — спросил я, вытаскивая пачку сигарет и предлагая ему закурить. «Нет, благодарствуйте. К американским сигаретам я равнодушен», — с поклоном сказал Сарть. «С вашего позволения». Он выудил из кармана итальянскую сигарету и закурил. Этот список я получил от сеньора Верони, частного детектива, который когда-то работал на полицию. Он берется только за особо важные дела, и его услуги стоят очень дорого. Мне иногда удавалось ему помогать, ведь наша организация гораздо крупнее. Зная, что вам эта информация нужна срочно, я обратился к нему. И он тут же предоставил мне ее из своих архивов. Вот она. А как он ее раздобыл? — спросил я, подавшись вперед и уставившись на сарть. Когда сеньорина появилась в Риме, ему поручили понаблюдать за ней. И пока она жила в городе, он и еще двое его людей вели за нею круглосуточные наблюдения Его сообщение меня потрясло. — И они проследили за ней до Соренто? — спросил я. — Нет. Таких указаний они не получали. Вероне было велено следить за ней только пока она в Риме. — А кто его нанял? Сарти грустно улыбнулся. — Этого я вам сказать не могу, сеньор. — Вы, разумеется, понимаете, что уже само сообщение строго конфиденциально. Вероне мой близкий друг и согласился помочь мне только потому, что я клятвенно обещал ему эту информацию никому не передавать. «Ну, раз уж вы нарушили свое обещание», — нетерпеливо сказал я, — «что вам мешает сообщить мне, кто дал ему такие указания?» Сарти пожал плечами. «Ничего не мешает, сеньор. Просто он мне этого не сказал». Я откинулся назад. «Вы сказали, что через три дня эта информация попадет к Карлотте? А откуда вам это известно?» Вероня сам передаст ее лейтенанту. Именно я убедил его ничего не передавать, пока не истечет этот срок. Но с чего бы ему передавать информацию карлоть Он подозревает, что сеньорину убили, — скорбно сказал Сарть, — и считает своим долгом передать информацию лейтенанту, ведь полиция помогает сыщикам только в том случае, если сыщики помогают ей. Почему же вы велели ему придержать информацию на три дня? Он неловко заерзал. — Вы поймете причину, сеньор, если будете добры прочесть подготовленное мною донесение. Вы ведь мой клиент, и, вероятно, вам захочется что-нибудь предпринять. Считаете, что я выгодал для вас немного времени? Я попытался встретиться с ним взглядом. Но мне это не удалось. Я погасил окурок и закурил снова. Чувствовал я себя прескверно. «Моя фамилия тоже в списке. Так, — сказал я, стараясь, чтобы слова прозвучали как можно небрежней». Сарти склонил голову. «Да, сеньор. Известно, что пополудни в день ее смерти вы ездили в Неаполь». Известно, что дважды вы заходили ночью к ней в квартиру. Известно также, что она звонила вам в офис и просила привезти какие-то материалы в Сорренту, и что в разговоре с вами она назвалась миссис Дуглас Шеррард. Вероне прослушивал ее телефон. Я будто к месту прирос. И Вероне собирается передать эту информацию Карлотти У Сарти был такой вид, будто он сейчас расплачется. Он считает это своим долгом, сеньор. К тому же он знает, что, утаивая улики в деле об убийстве, он может крупно погореть. Ему могут пришить соучастие. И тем не менее он по-прежнему готов дать мне три дня отсрочки. — Ты я его уговорил, сеньор. Я посмотрел на него, как кролик увидевший у себя в норе хорька. Вон, значит, как. Тут уж одной ложью не отделаешься. Если Карлотти узнает, что я Дуглас Шерард, ему даже не понадобится записка, которую я оставил для Хелен. Он займется мною вплотную, и рано или поздно я раскалюсь. Стоит только Карлотти получить донесение о Вероне, как мне крышка, Тут двух мнений быть не могло. «Может, все же взглянете на донесение сеньор?» — сказал Сарть. Смотреть на меня он избегал, и ему удалось напустить на себя скорбный вид, какой бывает у сочувствующего гробовщика. «Потом еще поговорим, у вас, вероятно, появятся какие-нибудь указания для меня». В его последнем замечании казалось, таится что-то зловещее. Но я не понимал, что именно. «Ну что ж», — сказал я, — «если не спешите, можете подождать здесь. Дайте мне полчаса, ладно?» «Что за вопрос, сеньор», — сказал он, и, вытащив из папки кипу бумаг, протянул мне, «я не спешу». Я взял бумаги и, оставив его, прошел по коридору в коктейль-бар. Там было пусто. В воскресенье, да еще такой ранний час, появился недовольный бармен, всем своим видом давая понять, что в такое время его лучше не беспокоить. Я заказал двойную порцию чистого виски, прошел со стаканом к столику в углу и выпил. Спиртное несколько помогло, но я не избавился от страх Я прочитал 20 с лишним страниц аккуратно отпечатанного текста. Список насчитывал 15 фамилий. Большинство из них были мне знакомы. Возглавлял список Джузеппе Фрэнс. Моя фамилия стояла где-то посередине. В донесении упоминались числа, когда Хелен проводила ночь с Фрэнсом, когда он заходил к ней на квартиру, когда она проводила ночи с другими мужчинами. Эти данные я пробежал быстро, а подробно остановился лишь на своих отношениях с Хелен. Сарти не лгал, говоря, что Верони и его люди не выпускали Хелен из поля зрения. Каждая моя встреча с ней была тщательно запротоколирована, зафиксированы все до единого слова, которые мы когда-либо сказали друг другу по телефону, Были там и подробности телефонных переговоров между нею и другими мужчинами. По прочтении донесения мне стало совершенно ясно, что я оказался всего лишь очередной жертвой, которую она собиралась шантажировать. Три дня. Удастся ли мне за этот срок доказать, что Хелен убил Карло? Неблагоразумнее ли пойти к Карлотте, рассказать ему всю правду и вывести его на Карло? Но пойдет ли он по этому следу? Стоит ему только выслушать мою версию, как он убедится, что убийца я, нет, надо придумать что-то другое. И вдруг меня поразила одна мысль. В донесении вероне ни Карло, ни Майра Сетти почему-то ни разу не упоминались. Хелен наверняка хотя бы раз звонила либо ему, либо ей. Об этом свидетельствовал на на стене в квартире Хелен номер Майры. Тогда почему же ни Карло, ни Майры в донесении нет? Возможно, Верони записывал только разговоры Хелен с намеченными ею жертвами? Но ведь она, как пить дать, хоть раз досказала да Карло или Майоре по телефону что-то такое, что стоило занести в этот доклад. Я просидел несколько минут, ломая голову над этой проблемой. Потом попросил у бармена телефонный справочник Рима. Он подал его мне, будто делая одолжение, и спросил, буду ли я еще пить. Я сказал, что пока нет». Я принялся листать справочник, ища фамилию Верони, но ее там не оказалось. Это еще ничего не значило. Он мог держать агентство под вымышленной фамилией. Тогда я прошел к телефонной будке у стойки бара и позвонил Джиму Мэтьюсу. Прошло какое-то время, прежде чем мой звонок разбудил его. «Господи, боже мой!» — воскликнул он, взяв трубку. «Ты что?» Не знаешь, что сегодня воскресенье, идиот? Я лег спать в четыре часа утра. — Перестань дуться, — сказал я. — Мне нужна кое-какая информация. Ты когда-нибудь слышал о Вероне, частном детективе, который занимается только особо важными делами и дерет за услуги страшно дорого? — Нет, не слышал. Сразу же ответил Мэтьюс. — Ты неправильно записал фамилию. Я знаю в этом городе всех частных ищеек. В Вероне среди них нет. — А может, ты его как-то упустил? Даю голову на отсечение, что нет. Тебе дали не ту фамилию. — Спасибо, Джим. — Прости, что вытащил тебя из постели. Я повесил трубку, прежде чем он принялся клясть меня. Я сказал бармену, что, пожалуй, выпью, вернулся со стаканом к своему столику, И еще раз пробежал донесения. Было ясно, что из 15 человек, которых шантажировала Хелен, у меня, у единственного, был не только мотив, но и возможность убить ее. Я просидел там еще минут пять, обмозговывая создавшееся положение. Затем допил виски и, чувствуя себя слегка навеселе, вернулся в кофейный бар. Сарти сидел на том же месте, где я его оставил, и вертел шляпу. Вид у него был все такой же удрученный. Он встал, когда я направился к нему, и сел только после меня. — Спасибо, что позволили ознакомиться с этим, — сказал я, протягивая ему бумаги. Он отпрянул от них, будто я сунул ему под нос африканскую ядовитую змею. — Это для вас, сеньор, мне они не нужны. Да, разумеется, я и не подумал. Я сложил бумаги и сунул их во внутренний карман. «У сеньора вероне вероятно, есть копии?» Уголки рта у Сарти скорбно поникли. «К сожалению, да». Я закурил сигарету и вытянул ноги. Я вдруг перестал бояться, уже поняв, что за всем этим кроется. Сеньор Верони богат?» — спросил я. Сарти поднял черные, налитые кровью глаза — И вопрошающе посмотрел на меня. «Частный детектив никогда не бывает богат, сеньор», — сказал он. «Месяц работаешь, а потом три месяца ждешь работ «Нет, я бы не сказал, что сеньор Вероне богат». «Вы полагаете, мы могли бы с ним договориться?» Сарти, казалось, раздумывал над моими словами. Он почесал покрытую перхотью макушку и нахмурился, глядя на стоявшую перед ним бронзовую пепельницу. — Как это договориться, сеньор? — Ну, скажем, я бы предложил ему выкупить эти бумаги. — Вы ведь их читали? — Да, сеньор, читал. — Если они попадут к Карлотте, он может прийти к поспешному заключению, что в смерти сеньорины повинен я. У Сарти был такой вид, как будто он сейчас... — Такое, увы, у меня сложилось впечатление, сеньор. Именно по этой причине я и упросил сеньора Вероне ничего не предпринимать три дня. — А как вы думаете, высокое чувство долгая? Не помешает Вероне пойти на сделку со мной? Сарти пожал толстыми плечами. — В моей работе, сеньор, приходится постоянно заглядывать вперед, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Я предусмотрел возможность того, что вам захочется утаить эти сведения от лейтенанта Карлотти, и намекнул на это сеньору Вероне. Говорить с ним трудно. У него гипертрофированное чувство долга, но мы давние друзья, и я могу играть с ним в открытую. Мне известно, что он хочет купить виноградник в Тоскане. Вероятно, его удастся убедить. А вы не взяли бы на себя эту задачу? Сарти, казалось, заколебался. «Вы мой клиент, сеньор. Когда у меня появляется клиент, я всячески ему помогаю. Это мое правило, но это трудно и опасно. Меня могут привлечь к суду, и все же ради вас я готов рискнуть и удовлетворить ваше желание». «Ваши мотивы столь же убедительны, как и мотивы сеньора Верони», — сказал я. Он грустно улыбнулся. «Я здесь для того, чтобы служить вам, сеньор». «Как вы думаете, сколько может стоить виноградник в Тоскане?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Вы не догадались спросить его?» Он встретил мой взгляд совершенно спокойно. «Я действительно коснулся этого вопроса. Кое-какие сбережения у сеньора Верони есть. Похоже, ему недостает половины требующейся суммы, 10 миллионов лир». 10 миллионов лир?» Эта сделка разорит меня подчистую. Именно столько я скопил за 15 лет работы в газете. И за данную сумму он будет готов передать мне все копии этого донесения и ничего не сообщать в полицию? Не знаю, сеньор, но я спрошу. По всей вероятности, мне удастся убедить его. А вас не придется брать вдоль? Я хочу сказать... «Не потребуете ли вы комиссионные за свои услуги?» — спросил я. «Честно говоря, уплатив 10 миллионов лир, я останусь без гроша в кармане. Если хотите получить навар, придется вам брать его с Верони». «Это можно устроить, сеньор», — просто сказал Сарть. «В конце концов, за работу мне заплатит сеньор Чалмерс. Вы, по-моему, упоминали, что гонорар будет приличный. Я хочу быть вам полезным». Довольный клиент — лучшая реклама. Мысли высокой пробы, — похвалил его я. Значит, вы посмотрите, что можно сделать. Непременно, сеньор. Думаю, часа через два-три у меня уже будут для вас новости. Вы будете дома в час дня. Я сказал, что буду. Я позвоню и сообщу вам, удалось мне уговорить его или нет. Он встал, скорбно отвесил мне поклон, проковылял к выходу. И ушел. Я не сомневался, что никакого сеньора Верони не существует. И кто-то нанимал Сарти следить за Хелен. Не сомневался я и в том, что ежели уплачу 10 миллионов лир, они тут же осядут в кармане Сарти. Я не видел выхода. Но его можно найти, будь у меня хоть немного времени подумать. Все зависело от того, сумею ли я выиграть время. Я вернулся домой и стал ждать. Сарте позвонил только в два, когда я, уже весь взмокший, ходил взад-вперед по комнате. «Соглашение, о котором мы говорили, сеньор, успешно заключено», сказал он, когда я снял трубку. «Вы готовы выполнить условия в среду утром?» «Раньше четверга ничего не получится», ответил я. «Мне придется продавать...» «Это не телефонный разговор, сеньор!» — прервал меня Сарти, и в его голосе зазвучала вдруг тревога. «Подобные вопросы неблагоразумно обсуждать по телефону. Хорошо, пусть будет четверг. Вести дело с вами наш партнер поручил мне. В четверг, в полдень, я зайду к вам». Я сказал, что буду ждать его, и положил трубку.